Все-все, оказывается, складывалось в гроз бух. Все готовилось к продаже. И удачные мо, и неудачные, и стойкие твои мысли, и случайные обмовки, и секреты. Хотя какие, спаси Христос, у нас с вами могут быть секреты. А потому легко воображаешь, что хоть провидение и упасло от знакомства именно с этим автором. Зато от других знакомств не упасло, что и я еще прочту, да и читал уже, что пишут обо мне, так сказать, из другого поколения те, кому я, кажется, не сделал ничего плохого, хотя и особо хорошего, по правде сказать, не сделал тоже. И вы, друзья мои, о себе прочтете тоже. Примечание. «А вот я-то как раз тут». заметил в комментах Владимир Березин, сторонник Жириновского. Когда Звездаева только всходила, я даже не работал, а писал для одной газеты. И вот он на пресс-конференции сказал «Пишите что угодно, только фамилию не перевирайте, фамилию точно пишите». «Так и здесь, как угодно, бог с ним со всем этим». Меня вывели как-то несколько раз в роли эпизодического персонажа. Один раз неприятного. Я все равно был доволен. Конец примечания. Чтобы в который уж раз изумиться. Надо же, как памятлив оказывается этот мальчишка. Или, если угодно, как памятлива эта барышня. Отличный поэт затеялся писать романы. не очень, на мой взгляд, удачные, стихам уступающие, но один мы все-таки напечатали, и он даже имел некоторый успех. Не столько у читателей, правда, сколько у критиков. А следующий уже вернули. С реверансами, конечно, ведь поэт отличный, но все-таки вернули. И он исчез со знаменского горизонта. Раз я ему позвонил на мобильный, два, не откликается». Недаром же определитель номера изобретен. И вдруг, много воды уже утекло, мы случайно встретились, чуть ли не на овощном рынке. Я к нему разбежался, дорогой Икс Y, куда же вы пропали? На мое приветствие он, конечно, ответил, но разговор поддерживать не стал. Я, говорит, вас еще не простил. Еще больше воды утекло, а так и не разговаривает. пока не простил, значит. А вот для сюжетной рифмы еще одна обыкновенная история. Представляю не так уж давно группу российских писателей на венской книжной ярмарке и говорю, что вот, мол, Н.Н. в начале 1990-х начинал печататься в знамени, но затем выбрал, вероятно, для себя Другие мировоззренческие и эстетические ориентиры, и побыв какое-то время автором журнала «Москва», сотрудничает теперь не с нами, а с новым миром, с октябрем. Дело, рассуждая я вслух, обычное. Каждый писатель ищет и находит издание, что его убеждением ближе. Н.Н. соглашается. Дело говорит действительно обычное. Только... Ни мировоззрения, ни убеждения здесь ни при чем. Просто, — продолжает, — в 1992 году вы вернули мне рассказ, и я не то чтобы обиделся, но решил в знамя больше никогда не ходить. Так скажу уже от себя, он за 23 года ничего нам ни разу и не предложил и от наших настойчивых приглашений неизменно уклонялся. Примечание. «Не забудем, не простим», — подтвердил в комментах Александр Грановский. Конец примечания. Дело, если вы хотя бы чуть-чуть понимаете ранимую авторскую душу, в самом деле обычное. Не важно, есть ли у тебя последователи, а важно, есть ли у тебя преследователи. Так можно сказать только очень молодой азартный человек. В зрелости, клонящейся в старость, никакие преследователи уже не нужны. они наскучивают, хочется учеников своей школы, хотя бы только за тем, чтобы проверить, они наскучат ли и они? Но этого всего в критике, да наверное и вообще в литературе не бывает. Чай не наука, с ее внятным понятием о преемственности поколений и о благодарности тем, кто поставил глаз и руку. Побывал я тут как-то, на дивном концерте в камерном зале филармонии. Татьяна Тихонова Гринденко озорничала. Примечание. Гринденко Татьяна Тихоновна, 1946 года рождения, народная артистка России, скрипачка, И руководитель камерного ансамбля Опус Пост. Конец примечания Ее оркестранты обаятельно хулиганили Лев Семенович Рубинштейн Шалил Примечание Рубинштейн Лев Семенович 1947 года рождения Литератор, один из родоначальников так называемого московского концептуализма. известен как изобретатель оригинального авторского жанра «Стихи на карточках», переключившиеся после того, как возможности этого жанра были исчерпаны, на эссеистику и актуальные политические комментарии. Конец примечания. Музыкальные инсталляции Александра Моисеевича Бакши были необыкновенно остроумны. Примечание. Бакши Александр Моисеевич. 1952 года рождения, композитор, лауреат Государственной премии России, автор музыкальных представлений «Полифония мира» из «Красной книги» и музыки к десяткам спектаклей, шедших на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Авиньона и других городов мира. Конец примечания. Словом, все эти чрезвычайно достойные и уже... Увы, не очень молодые люди, вели себя как разыгравшиеся подростки. И маленький, человек на сто зал, отвечал им полным пониманием. Готов был и к шалостям, и, простите высокопарность, к сотворчеству. Еще бы, ведь в этом зале собрались тоже очень достойные и тоже, увы, не очень молодые люди». Оглядываясь, я искал глазами тех, кто мне и участникам этого чудесного концерта сгодился бы в дети. Нашел два, нет, все-таки, кажется, три свежих лица. Человек, повторяю, на сто. На литературных-то сборищах это разделение по возрастам уже привычно. Выходит, и в музыкальной среде тоже. А как у живописцев? У людей театра. у архитекторов, наконец, конфликта поколений вроде как и нет, но то, что младшенькие делами старшеньких не интересуются, в их компанию стараются не ходить и к себе не зовут, факт, похоже, медицинской. Вы, конечно, меня попродвинутие, но я, ей-богу, до сих пор обижаюсь, когда врач, просмотрев анализы, И да, да, добросовестно простуков меня где положено. Тут же выписывает рецепты, дает рекомендации и до свидания, уважаемый. Попросите, пожалуйста, ко мне следующего. А поговорить? А проявить участие, пусть даже и показное? А продемонстрировать, ну хотя бы видимость, интереса не только к тому, что у меня повредилось, но и ко мне как к человеку? Единственному и хочется верить неповторимому. Жалуюсь на это как-то Максиму Александровичу Осипову. Писателю здесь я ручаюсь отличному, и врачу говорят очень даже достойному. А он досадливо морщится. «Да зачем, — вам спрашивает, — эти сантименты? Легче, что ли, вам от них станет?» «Конечно, легче», — бурчу я про себя, вспоминаю, как в когда тошнее времена В поликлинике Литфонда врачу важно было не только то, что у тебя болит, но и то, что ты сейчас пишешь и, как, к примеру сказать, относишься к свежему нашумевшему роману. А Максим Александрович, будто подслушав, гнет свое. И так оно выходит, что это не врачи стали бездушнее, как мне с перепугу показалось. А я, вот уж консерватор, никак не могу отказаться от замшелых привычек. то ли староземских, а то и вовсе свят-свят старосветских. На дворе же, говорит он, 21 век. И я уныло соглашаюсь, что да-да, отношения между хорошим врачом и вменяемым пациентом должны быть сугубо технологическими, без этих вам мерехлюндий и сопливостей. Оно ведь и в литературных делах часто уже так. Технологично. Автор шлет текст имейкой. Имелько же снимает вопросы у редактора возникшие. Гонорар получает перечислением на банковскую карточку и, бывает, даже за журнальным номером со своей публикацией в редакцию не заходит. Зачем? В журнальном зале и так все видно. Удаленный, знаете ли, доступ. Высокие с вашего разрешения технологии. А мне. хоть и знаю, что от века отстал, все равно грустно. Как же без поговорить, думаю? И в тех случаях, когда продвинутый автор так выстраивает свои отношения со мною, как с издателем, и в тех, когда продвинутый издатель тоже держит меня, уже автора, на удаленном доступе. Разговаривали как-то в своем кругу, почему по телевидению так редко показывают писателей. а если и показывают, то обычно неудачно. За исключением пяти-шести персон, что стали медийно, а значит и нам с вами хорошо известны именно благодаря камере и микрофону. И помнится, Александр Архангельский, а уж он-то в этой сфере знает все, заметил, а как вас показывать? Вы же ведь думаете прямо на экране? Задают вам вопрос. Думаете, начинаете говорить, тоже предварительно подумавши, а экраны этого не переносит. У нас надо, чтобы слова слетали с языка, опережая мысль. Мало что в молодости так нас бесило, как разделение литературы, хоть бы даже и XIX века, первой четверти двадцатого, на прогрессивную и реакционную, назвавшую Русь к топору, извавшую в красивые уюты. И мало о чем мы так мечтали, как о том, что едва рухнет цензура, и расколотая ею современная русская литература вновь сольется в единый поток, безотносительно к политическим убеждениям писателей, их моральному облику, национальности и стране проживания. Не вышло. То есть печатаются, конечно, все. У всех есть свои группы поддержки, а у кого-то тогда же и читатели, но целостной картины русской поэзии хотя бы например второй половины только что отвоевавшегося столетия как не было так и нет. вот вышла лет пять назад двухтомная полторы тысячи страниц антология русские стихи 1950 2000 годы москва 2010 год и что же? Если ограничиться лишь поэтами на букву А, в канон и, наверное, слава Богу, введены и Айвенго, и Алексей Александров, и Лидия Алексеева, и Мария Андреевская, и Марина Андрианова, и иные многие. Примечание. Айвенго. Стеценко. Андрей Глебович, 1971 года рождения. Поэт. обычно выступающий под различными литературными масками, в том числе Прометей Стеценко и Дюша Глебович, автор нескольких самиздатских сборников, организатор поэтической группы «Олимпийские игры» объединений «Бульбовая мысля» и «Тройник», живет в Тольятти. Александров Алексей Станиславович, 1968 года рождения, Саратовский поэт. Алексеева Лидия Алексеевна, 1909-1989 годы. Поэтесса. В 1920 году вместе с родителями эвакуировалась в Константинополь. С 1949 года жила в Нью-Йорке. Андреевская Мария Ивановна, 1936-1985 годы. Поэтесса, при жизни почти не печатавшаяся. Андрианова, Марина Юрьевна, 1960 года рождения. Поэтесса, свой литературный путь начинавшая в андеграунде. Конец примечания. Что готов предположить справедливо? Должен же ведь кто-то и им воздать должное. Зато в антологии нет... будто никогда в истории русской поэзии и не было, ни Татьяны Бек, ни Петра Вегина, ни Риммы Казаковой, ни Виталия Кальпиди, ни Анатолия Кабенкова, ни Марины Кудимовой, ни Олеси Николаевой, ни Николая Панченко, ни Алексея Пурина, ни Геннадия Русакова. Примечание. Кабенков Анатолий Иванович. 1948. 2006 годы. Поэт, в течение семи лет руководивший Иркутским отделением Союза Российских писателей. Кудимова Марина Владимировна, 1953 года, рождения, поэт. Панченко Николай Васильевич, 1924-2005 годы. Поэт, известный как своими стихами, так и тем, что в 1961 году Он был инициатором издания Альманаха «Тарусские страницы», а в конце 1980-х одной из ключевых фигур движения писателей в поддержку перестройки «Апрель». Пурин Алексей Арнольдович, 1955 года рождения, поэт, переводчик, эссеист, живет в Санкт-Петербурге. Русаков Геннадий Александрович, 1938 года рождения, поэт, лауреат национальной премии поэт, 2014 год. Живет в штате Нью-Джерси, США. Конец примечания. Оборву, чтобы не расстраиваться, список. И думаешь, ну что, Сергея Наровчатова, Татьяну Глушкову и Станислава Куняева не заметили, это понятно. они плохо себя вели. А остальные-то за что преданы остракизму? Примечание. Наровчатов Сергей Сергеевич, 1919-1981 годы, поэт, возглавлявший Московскую писательскую организацию, 1971-1974 годы, и редакцию журнала «Новый 1974-1974, 1981 годы Герой социалистического труда 1979 год Конец примечания: Когда в журналах, на фестивалях, в премиальных жюри привечают, так сказать, своих, а не своих в упор не видят, таких вопросов не возникает. В конце концов, межклановую конкуренцию и литературную борьбу еще никому отменить не удалось. Но за что же было это так? И особенно досадно, что намерение переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал, исходит сейчас не от чинуш с докторскими степенями и не от каких-то там отморозков, а от людей очень даже рафинированных, с прекрасной филологической выучкой. Примечание. «Переменить Отечество или иметь другую историю» Цитата из пушкинского письма Чаадаеву от 19 октября 1836 года Конец примечания Которые? Я сейчас имею в виду ряд авторов журнала «Воздух», интернет-ресурса «Колтра.ру» и издательской империи НЛО, стремятся не только извлечь из забвения подземную классику XX века, за что честь им и хвала, но и вытеснить ею те имена, что уже несколько десятилетий у всех на слуху. Примечание. Воздух. Поэтический журнал, эпиграфом к которому взяты слова Осипа Мандельштама «Все стихи я делю на разрешенные» и написанное без разрешения. Первое – это мразь. вторые ворованный воздух. Ежеквартально издается Дмитрием Кузьминым с 2006 года. Coltra.ru – интернет-издание, освещающее современную общественную и культурную жизнь. Открыт 16 июля 2012 года как правопреемник сетевого проекта openspace.ru функционировавшего с 2008 по 2012 год. Конец примечания. Леонид Аронзон, кто бы спорил, поэт достойный, но только зачем его стихами выталкивать стихи Давида Самойлова? А ведь выталкивают же. Примечание. Аронзон Леонид Львович 1939 1970-е годы. Поэт, практически не печатавшийся при жизни и воспринимавшийся в ленинградском андеграунде, по заявлению Виктора Кривулина, как наиболее значимый соперник Иосифа Бродского. Выталкивать стихи Давида Самойлова. За Олега Юрьева, назвавшего Давида Самойлова второстепенным поэтом эпохи «Ривина», заступился в комментах Валерии Шубинской. «А почему это выталкивание? Ну, не может все быть равно всему. Если для меня или для Юрьева Ривен или Аранзон или какие-то другие авторы, вплоть до Шварц, Стратановского, Миронова, центральные первостепенные фигуры, то другие отступают в тень, во второй ряд». но не выбывают из истории литературы. Это совершенно естественно. Но важно, что при этом сохраняется множественность картин, что ни одна из них раньше времени не становится, так сказать, официальной, главенствующей. Возможно, это и так. Но учтем еще мнение Евгения Сухарева. «Да, о Самойлове это самое настоящее выталкивание». Тем более, что тон статьи Олега Юрьева меня коробит. Рыбой в аквариуме Самойлов не был никогда, и уж никак ею себя, что еще важнее, не чувствовал. По Юрьеву этак можно всех, так называемых советских, вытолкнуть. Конец примечания. Неужели по дурной отечественной традиции у нас, как и почти столетия назад, вновь воспроизводится коллизия нестареющего студенческого анекдота. Ну, вы помните, конечно. Экзаменатор, потеряв надежду хоть что-нибудь добиться у экзаменуемого, спросил, ну, Альва Толстого-то вы, по крайней мере, знаете? И услышал в ответ, э, профессор, у вас своя компания, а у нас своя. Не хотите ли вы поехать на пушкинский праздник, в Михайловское. Позвонили мне несколько лет назад. Как не хотеть? В тех местах я, конечно, бывал, но еще в поздние 1970-е, когда в Успенском соборе пел Иван Семенович Козловский, а во всем Пушкиногорье царил и правил Семен Степанович Гейченко. Примечание. Гейченко, Семен Степанович, 1903-1993 годы. Музейный работник, чья деятельность по воссозданию Пушкинского музея-заповедника в Михайловском, была в 1983 году отмечена званием Героя социалистического труда. Конец примечания. И праздник помню. Бескрайнюю-бескрайнюю поляну, на которой собирались тысячи, без преувеличения, человек с детьми и внуками, с родственниками и сослуживцами, чтобы послушать стихи. Стихи, естественно, звучали тогда разные, от прекрасных до совсем, что называется, не в ту степь, хотя тоже патетических. А сейчас, говорят мне, мы кое-каких не возьмем, так что с вами поедут только хорошие поэты. И группа наша действительно подобралась что надо. Пристрелочную встречу в Пушкинских горах «Провели вроде бы неплохо. И вот он, сам праздник. Занимаю место на скамеечке поближе к дощатым подмосткам, откуда стихи пойдут. Оглядываюсь. Ну, не тысячи уже, конечно, но все-таки сотни ни в чем, как я обычно говорю, неповинных людей. Куда больше, чем могли бы вместить Дом литераторов или политехнической. «Ждут». а поэты? Поэты будто на зло, будто в видах эстетического протеста, читают только то и только так, как привыкли они читать в Белингве, скажем, или в даче на Покровке, где сходятся только свои понимающие, числом человек тридцать. Один поэт решил на поляне показать что-то эзотерически глубокое, Другой блистательно ерничает. Третий пустился в фельетонную публицистичность о том, что не надо, мол, детей Кавказа и Центральной Азии называть чучмеками. И тогда на это еще один, уже псковский стихотворец, ответствовал в рифму, что русских где тоже всюду обижают. В другом месте и в другое время тут, может быть, что-то и заискрило, но не на Поляне же, и не в день рождения Пушкина. И провал был бы полным, не спаси положение Владимир Андреевич Костров, поэт не самый мною, наверное, любимый, но опытный в обращении с доверчивой публикой. Примечание. Впрочем, как напомнила мне в комментах Ирина Ковалева, тогда бешеный успех у полянской аудитории – имел молодой Сергей Шабуцкий со своим пересказом 66-го сонета Шекспира. Поляна его четко приняла и поняла. «Когда ж я сдохну? До того достало, что бабки оседают у жлобов, что старики оскают по вокзалам, что православный значит бей жидов, что побратались менты и бандюган». Что колесят шестерки в шестисотых, Что в ЗАГС приходят по любви к деньгам, Что лег народ с восторгом под сексота, Что делают бестселлер из говна, Что проходимец лепит монументы, Что музыкант играет по ханам, Что учит жить быдляк интеллигента. Другой бы сдох к пятнадцати годам, А я вам пережить меня. Не дам. Костров Владимир Андреевич, 1935 года рождения, поэт, многолетний председатель Пушкинского комитета Союза писателей России. Конец примечания.